часть девятая. Во время поздравлений и в течение вечера Тупицын несколько раз порывался сказать, что он и не думал делать предложение Раисе, складывал в уме своем фразы, как это сказать поприличнее и безобиднее, но сказать все-таки не решался. Для храбрости он даже хватил залпом два бокала шампанского, но и из этого ничего не вышло а вокруг него уже толковали о назначении дня венчания, спорили, делать ли свадебный пир или не делать. в виду не окончившегося еще траура у жениха, я полагаю, что бала или вечера в день свадьбы делать не надо», — говорил Аминьев. «Простое поздравление, вот и все. Тем более, что мясоед на исходе и со свадьбой надо торопиться». А бал уж там Бог даст, после поста можно сделать на Пасхе. — Без бала свадьба? Да что же это тогда за свадьба такая? — возражала Пелагея Васильевна. Нет, — Нет-нет, при таком богатстве без бала невозможно. Надо самый шикарный бал с двумя оркестрами музыки. Пусть кавалергарды играют, пусть цыгане поют. Вот мы с мужем ездили в Москву. Кукуниным на свадьбу в прошлом году. Так там во время обеда и музыка гремела, и цыгане пели. «Позвольте, Пелагея Васильевна», — перебила ее Софья Петровна. «Да ведь ваш же родной брат умер, и после его смерти еле-еле только шесть недель исполнилось». а «Ничего не значит. Отложить свадьбу, но все-таки чтобы с пиром и с балом. Куда им торопиться?» У Плеевка еще и квартира не готова, ничего не отделано. «Через десять дней все будет готово, в этом я порука», — возглашал Алапаевский. «Зачем томить молодежь? Повенчались, да и правы». «Невозможно этому быть, осудят. Все решительно осудят. Нужно позвать всех соседей, всех родственников, иначе что же такое?» стояла на своем Пелагея Васильевна. К ней чуть не сжатыми кулаками подбежал Аминьев и, сверкая глазами, прошептал. «Ну, зачем вы дело портите? Нужно как можно скорее обвенчать их. Поймали, так и крути, а то мало ли что может случиться. Столько хлопотали, и вдруг дело расстроится. Разве вы не видите, что этот человек бесхарактерный? и Сегодня он так, а завтра этак». «Уж молчите, пожалуйста, не суйтесь!» Пелагея Васильевна сообразила и прикусила язык. «По-моему, самое лучшее. Сейчас же после венчания за границу им ехать», — говорил Алапаевский. «Так теперь в высшем кругу очень часто делается. Ехать на месяц в Италию, в Ниццу, а вернувшись, начать приемы и даже сделать вечер для знакомых». А так как молодежь неопытна, то я вызываюсь быть их чичероне за границей. — Да нет, уж ежели ехать, то пусть одни, — возражал Аменьев. — А то какая же это свадебная поездка, ежели в нее третье лицо вмешивается? Неопытность тут ни при чем. мало ли неопытных едут. — Раиса отлично говорит по-французски и по-немецки, и во всем будет переводчицей мужу. — ах Пусть едут, пусть едут, это самое лучшее, — решила Софья Петровна. А Тупицын и Раиса сидели рядом и не находили о чем поговорить. Вскоре все перешли в столовую за чайный стол. У Аминьевых всегда пили чай в столовой за большим столом. Стол был сервирован разными закусками к чаю, и стояли даже вино и водка. Тупицын расположился было около лопаевского и хотел ему что-то сказать, но Аминьев возгласил. — С невестой, с невестой рядом. Теперь уж следует вам быть неразлучно. Тупицыну пришлось пересесть. Он опять протянул руку к вину, чтобы добыть себе храбрости, выпил большую рюмку Мадеры, но и после этой рюмки мог сказать Раисе только такую фразу. — Решительно не могу понять, как все это сегодня случилось. Раиса потупилась, подумала и через некоторое время прошептала. — Не бойтесь, я вам буду хорошая жена, я вас любить буду. У присутствующих разговор продолжался все в том же духе, что и перед чаем. После чая Тупицын начал прощаться. — Куда? Без ужина не пущу. У нас еще ужин будет. — отвечал Аминьев и вырвал у Тупицына шапку. Тот настаивал, чтобы его отпустили, и отговаривался нездоровьем. — Что с вами? — испуганно спрашивала Софья Петровна. — а Желудок? — Так у меня есть отличные капли. А ежели голова болит, то возьмите антиперину. Антиперин у нас есть. Ничего мне не надо, не беспокойтесь. Я поеду домой, пораньше лягу спать, и все пройдет. Лихорадка у вас? Скажите же мне, что у вас? Ежели лихорадка, то лучше принять хинину. Затупиться навступил Салопаевский. «Ничего у него нет, а просто волнение и через это усталость. Это понятно. сань понимаете, такой важный шаг в жизни», — сказал он. «Правда ведь я тупицын?» «Совершенно верно. Просто отдохнуть хочется. Ну, как же без ужина-то? Конечно, я вас не удерживаю, но все-таки это очень обидно». «Мы уж к вам с ним завтра, уважаемая Софья Петровна» сказала лоппаевский а сегодня уж его не удерживаете в самом деле человеку в волнении ему нужно успокоиться не могу удерживать но только уж смотрите и завтра и послезавтра к нам непременно да приезжайте обедать запросто ведь уж теперь вы свой человек насчет обеда слова не даем но завтра будем непременно отвечала лопаевский А Тупицын молчал и только кланялся. — Проглотите вы хоть обладку-то на дорогу, — радушно предлагала Софья Петровна Тупицыну. — Больны и не хотите помощи. — Хинину я уж дом приму, ложась спать. Тупицын начал прощаться с Аминьевыми. Опять объятия и лобызания со стариками. Тупицын подошел к Раисе и протянул ей руку. — Целуйтесь, целуйтесь, теперь уж жених и невеста, надо целоваться, — заговорили Аминьевы. Тупицын покосился на лопаевского и поцеловал Раису. — До завтра, — спросила она. — Хорошо, до завтра, — отвечал он. Тупицына и лопаевского все вышли провожать в прихожую и даже на лестницу. «Э, — Прощайте, прощайте, до завтра. — кричали им вслед. — Ежели вздумаете к обеду, то в пять часов мы садимся за стол. Выйдя на улицу, Тупицын тяжело вздохнул, словно после тяжелой физической работы. Затем он взглянул на Алапаевского и укоризненно проговорил. — Что ты со мной сделал, Дмитрий Васильевич? Ну, как тебе не стыдно? Как тебе не грех? — Ничего, брат, Ничего. «Стерпится, слюбится. А я тебе добра желаю», — был ответ. «Да какое тут добро? Слышишь, я завтра же откажусь». «Не откажешься. Как можно теперь отказаться, ежели завтра же по всему Петербургу будет огласка? Ведь это же скандал. Ты девушка-то, пожалей. Она хорошая, добрая, любит тебя до безумия» да и не простит тебе теперь самминьев ежели ты вздумаешь отказываться ну а что он со мной сделает то ничего не сделает многое может сделать очень многое ну да ты врешь ты не откажешься Закончил лопаевский и поехал к тупицыну на квартиру приказчики уже ложились спать а лопаевский тотчас же вызвал их всех и торжественно объявил им «Ваш хозяин сделал предложение старшей дочери Аминьевых и женится на ней. Поздравляйте!» «Вот это отлично!» — воскликнул старший приказчик Курносов. «Вот это по-настоящему! Позвольте вас обнять, Плеевкт Антонович!» Тупицын хоть и позволил себе обнять, но сказал. «Ничего, брат, еще неизвестно!» — Вышло просто недоразумение, и, может быть, я завтра же откажусь от невесты. — Врет, врет, не откажется. Вели подать вина, какое у нас есть, пусть и все хозяина поздравляют, — отдал Алапаевский приказ Курносову. Приказчики засуетились, зазвенела посуда, захлопали пробки, тупицы на поздравляли. Он сидел, облокотившись на стол, улыбался и говорил — Поздравлять можно сколько угодно, вина мне не жаль, а только насчет моей женитьбы ничего еще не известно. — Не сделаешь ты скандал, не сделаешь. Во-первых, ты человек добрый, а во-вторых, благоразумный. Не станешь ты девушку конфузить, да и поймешь, что в женитьбе все твое благо заключается, — отвечал лопаевский Курносов выставил целую батарею бутылок с разным вином. На столе появился импровизированный ужин, состоящий из закусок и остатков от приказчицкого ужина. Старая горничная Афимия внесла половину сковороды селянки с ветчиной. «Э, — Тепленькая селяночка-то ведь не успела еще остыть. Покушайте-ка, батюшка Антонович, нашей домашней стряпни радушно предлагала она тупицану А то давным-давно уж у нас в дом ничего не кушали, все по трактирам да по трактирам. Ведь вот знато было бы да ведомо, что придете сегодня домой ужинать, так кухарка могла бы и получше чего-нибудь приготовить. Скоро, скоро теперь будет дома обедать и ужинать ваш хозяин. А сегодня для нас и эта еда хороша, — отвечала Алапаевский, накладывая себе на тарелку селянки. «Не понимаю я. Чего ты так боишься, что будешь женат?» «Во-первых, в доме заведется порядок, селянку уж не будут подавать на стол в черной железной сковороде с ручкой воршин длинны, а подадут в хорошей фарфоровой посуде с крышкой». Обратился он к Тупицыну. «Жена твоя из хорошего богатого дома, где привыкли жить хорошо и чисто есть. стал быть, она заведет и приличную сервировку». — А вы насчет лоточки, господин? — откликнулась Афимия. — В лоточку можно и сейчас селянку переложить. У нас после покойника посуды-то всякие сколько хочешь, и парадный сервиз даже есть. — Не надо, не надо. Сегодня ничего не надо. Я о будущем говорю. Ешь же, приятный. Что надулся, как мышь на крупу? — Шаг важный-с, отвечал затупица на Курносов. — «Всегда так бывает в женихане Хоть и влюблены они, а все-таки думается». «Да кто тебе сказал, что я в нее влюблен?» «Нельзя не влюбиться в такую девушку. Девушка-то уж очень важная. А только вы, Плеевка Антонович, ваши сомнения из головы бросьте Лучше супруги, как Раиса Амосовна, вам и не подыскать». ох господа, вы сами себе противоречите». «Припомните, что вы говорили насчет женитьбы и насчет аминевых две-три недели назад?» а «Я никогда ничего худого не говорил насчет женитьбы», — воскликнул Курносов. «Напротив, даже уговаривал вас поскорее искать себе невесту, да и веселым пирком, да за свадебку. Потому при таком капитале холостым жить даже и не подобает». А что я про Аминьева иногда, может быть, что-нибудь сболтнул, ну, или смеялся над ним, что очень уж он к вам подлащивается, так просто потому, что зуб на него имел за его гордость против меня. А теперь, когда он эту гордость оставил, то зачем же я буду против него? Да и не на старике же Аминьеве вы женитесь-то, а на его дочери, которая и образованная, и хорошенькая, и все, что хочешь. Толкуй! Просто в вас обошел, вот вы его теперь расхваливаете, — проговорил Тупицын, помолчал и нерешительно прибавил. — Может быть, даже посулил подарки, чтобы вы сватали мне его дочь. Тупицыну хотелось высказаться насчет своей догадки, и он высказался. Алопаевский вспылил. Он весь вспыхнул, с негодованием отодвинул стул и встал из-за стола. — Ты это про меня? «Ты это про своего друга? Стало быть, я взяточник и продаю тебя!» «Ха! Плохо же ты меня знаешь, Плеевкт!» Воскликнул он с притворным пафосом. «Однако ты же говорил мне, Дмитрий Васильевич, прежде про Аминьева вот такие слова. Опутает он тебя, опутает и словит». Говорил это, как старый вдовец, оболтавшийся холостяк. Но теперь, теперь... И, наконец, можно изменить свои взгляды на вещи и обстоятельства при более благоприятных условиях. Вот со мной и сделался перелом, — оправдывался Алапаевский. — Кроме того, ты должен знать мое прошлое. Ты должен знать, как я был несчастлив в браке. Покойница моя жена, не тем быть помянута, была ужасная женщина. — А может быть и Раиса будет ужасная женщина, и я буду несчастлив в браке? не тот закал, ни из того круга. Нет, я вижу, я понимаю вещи. Тут зажмурясь, женись. Раиса будет тебе самая преданная жена. Она будет в глаза тебе смотреть и улавливать каждое твое малейшее желание. Пойми ты, что она на тебя смотрит, как на героя». Путем неожиданного счастья или там чего бы то ни было, но все-таки целой головой возвысившегося над толпой. В таком духе разговор шел далеко за полночь. Вина была выпита изрядно. Лопаевский рисовал перед Тупицыным картину медового месяца, которую Тупицын приведет с женой за границей, перешел к житью бытью молодых супругов в петербурге с приемами с журфиксами с обедами для гостей рисовал нещедя красок и тупицын слушая его мало помалу успокоился он даже поел остывшей уже селянке и сказал лопаевскому о только уж ежели ехать за границу то я без тебя не поеду хоть и говорят про это миньевы ну что мы вдвоем с раиой будем делать Ни я, ни она ничего не знаем, и будем мы как в лесу. — Да я с тобой обязательно. Никуда я вас одних не пущу. Мало ли что Аминьевы толкуют. Так я их и послушаю. — воскликнул Алапаевский. — И никакого ты значения их разговору не придавай насчет этого обстоятельства. Слушай и мимо ушей пропускай. Уж только бы тебе жениться на Раисе, а там после свадьбы наша воля. Чихать мы будем на стариков Аминьевых. И, наконец, за границей вы хоть и женатые люди, а будете жить со мной, откинув всю эту ложную щепетильность женатой буржуазной жизни. Как для тебя, так и для твоей жены не должны быть закрыты никакие увеселения. Мы будем посещать даже кафе «Шантаны» и публичные балы. Щепетильность всякую прочь. Путешествующие за границей женатые американцы и англичане это делают, чтобы иметь обо всем понятие. Американка с мужем за границей какую угодно вертеп посещает. — Ну, ну что-то скажешь, — усомнился тупицын. — Уверяю тебя. Американки с мужьями парижский бал-мобиль посещают. Балы такие есть в Париже, куда все кокотки собираются. Да что ты! Верно, верно. Не веришь мне, спроси у других. Да и что тут такого предусудительного? Ведь это только из любопытства. Из желания ознакомиться, чтобы иметь правильный взгляд на заграничную жизнь. Жена при мужа, муж при жене. — Ведь не девица, а замужняя женщина, да и к тому же под флагом мужа. — Да даже ежели бы и было, что предусудительное, то кто вас за границей знает? Никто не знает, а потому и осудить не может. — Ну уж это вот я вам, Полиевка Антонович, не советовал бы делать, — заметил Курносов. — Молчи, что ты понимаешь? — Решительно ты ничего не понимаешь, ежели дальше своего Пашахонского уезда и Петербурга ничего не видал, — махнул ему рукой Алапаевский. Заграничная жизнь и заграничные понятия также похожи на петербургские, как свинья настертый пятиалтынный. За границу только затем и выезжают, чтобы откинуть все предрассудки. Здесь, в Петербурге, замужней женщине с мужем в Палкин трактир неприлично войти а за границей никаких других обедов не знают, кроме ресторанных. Там средние семейные люди и стола дома не держат. Так это даже местные жители. Ну а приезжим куда деваться? Всюду-всюду я тебя, Палеев, с женой вывожу. В Париже мы ни одного вертепика не оставим непосещённым, и уж ты наперёд к этому приготовляйся. Закончил Алапаевский и стал собираться домой, так как вино, поставленное на стол Курносовым, было уже все выпито. — До завтра, — сказал он Тупицыну. — Ложись спать и засыпая мечтай о Раисе. Девушка, один восторг. Я не понимаю, как тут можно в чем-нибудь колебаться. Надо совсем дураком быть, чтобы колебаться. А тебе, кажется, Бог умом не обидел. — польстил он Тупицыну. Тупицын и Курносов вышли провожать Алапаевского в прихожую. — торопии завтра рабочих по отделке квартиры, Вавила Андреевич! — отдал приказ Алапаевский Курносову. — Я дал слово Аминьевым, что через десять дней квартира Полиевкта будет готова. Пусть архитектор и обойщик сгонят как можно больше людей. — Ну да, впрочем, завтра утром я у вас буду. Тупицын ложился спать уже успокоенный. — Ну, женюсь. к важность, что женюсь. Не сойдемся характером, будем ссориться, так можно и на разные половины разъехаться, — думал он. В воображении его восставала свеженькая нарядная Раиса, и ему слышались ее слова, сказанные ему сегодня. — Не бойтесь. Я вам буду хорошая жена. Проснувшись поутру, Тупицын вспомнил о предстоящей ему женитьбе на Аминьевой, и его опять словно что-то кольнуло в сердце. «Надо отказаться. Надо, чтоб то малопаевский не говорил, а надо отказаться. Помилуйте, человек ни душой, ни телом не виноват и не думал даже жениться, и вдруг его хотят женить. Напишу письмо Аминьевым». Сказал он сам себе мысленно, и прежде чем пить утренний чай, сейчас же сел писать письмо. С четверть часа грыз он ручку пера, соображая, что писать, попробовал писать и сейчас же после трех-четырех строк рвал написанное. Наконец взял карандаш и стал составлять черновик письма, то и дело зачеркивая слова и целые строчки, но и черновик не удавался. В таком положении застал его Алапаевский, явившийся к нему. «Это что, за литературу принялся?» — спросил он, здороваясь. А «Кому это? А ну-ка покажи-ка». Тупицын, как школьник, поспешно спрятал черновик письма в карман и отвечал. «Я, Дмитрий Васильевич, решился отказаться от Раисы. Не желаю я, чтобы меня силой женили», — сказал он. «Да ты что!» Белины объелся, что ли? Кто тебе силой женит? Сам же на моих глазах делал предложение, на моих глазах руки не целовал, и вдруг теперь говорит, что силой. Нет, уж ежели ты сунулся, то на попятный нельзя. Это будет неблагородно, не по-джентльменски. Руку поцеловать не значит сделать предложение. Руку я поцеловал, а предложение я не делал. Даже и намёка на это не было. Странно. Так чего ж ты вчера не протестовал? Отчего вчера молчал, когда родители невесты тебя благословляли и поздравляли? Нет, уж теперь я, как благородный человек, первый становлюсь на сторону обиженной девушки. Да, становлюсь. Чего ты улыбаешься? Я не шучу. Всегда я был защитником слабых, и теперь становлюсь на защиту обиженной Раисы, хоть ты мне и друг. А ты, вот что, ты выбрось лучше из головы свои колебания. Да и колебаться тебе нечего. Вчера я тебе как дважды два четыре доказал всю выгоду этой женитьбы. В это время раздался звонок и явился Аминьев. С распростертыми объятиями подошел он к тупицыну и расцеловал его. «А ну, как твое здоровье сегодня? Лучше?» — спросил он. «Жена и дочь ужасно вчера беспокоились, когда ты уехала от нас без ужина. Дочь сегодня чуть свет поднялась с постели и стала меня просить, чтобы я ехал узнать о твоем здоровье. Ну так что, лучше тебе?» «Я даже хочу сейчас записку ей послать, чтобы успокоить ее». «Сегодня лучше», — недовольным тоном дал ответ Тупицын. «Ну так вот нельзя ли кого-нибудь послать к нам с радостной записочкой?» «Старая Афимья сходит, ведь тут недалеко», — отвечал за Тупицына Лапаевский. Записка была написана и послана. — Я также написал жене и дочери, чтобы они пришли сюда посмотреть отделываемую квартиру, — продолжал Аминьев. — Да, вот еще что. Спальную вашу, будуар Раисы и столовую я меблирую, разумеется, на свой счет и денег не пожалею. — Меблировка для столовой у нас уже заказана, и на днях ее доставят. Роскошная меблировка, — сказала лопаевский «Жаль, жаль, но в таком случае я серебра на эти деньги прибавлю. Посуда, сервировка — все это будет с моей стороны». Через полчаса помещение Тупицына стало переполняться посетителями. Явились архитектор и обойщик. Приехал и доктор Оренцгейм. «Господа, позвольте вам объявить радость», — возгласил лопаевский Полиевк Тантоныч Тупицын женится на мадмуазель Аминьевой. Вчера он сделал предложение, и была помолвка. Нужно как можно скорее приготовить помещение для новобрачных, потому что свадьба должна быть не позднее, как через две недели. Обратился он к обойщику и архитектору. Займите как можно больше людей. Не стесняйтесь расходами, но чтобы все было готово. Все бросились поздравлять Тупицына. Тупицын сидел совсем смущенный. — С жалобой к вам, доктор, на моего будущего зятя, — сказал Аминьев Оренцгейму. — Не бережет свое здоровье. Вчера уехал от нас совсем больной. Конечно, он был взволнован. В день помолвки волнение понятно, но по всем вероятностям были для нездоровья и другие причины. — Холодную воду бросил, оттого это и произошло. Здоровье его вообще не крепко, и я лечил его гидропатией. Но вот уже больше недели, как он стал манкировать лечением, — отвечал Эрнсгейм. — Ну да, мы его поправим. — Пожалуйста, пожалуйста, доктор. Тем более, что сейчас после Винца ему предстоит поездка за границу с молодой женой. — А путешествие его еще более подкрепит, придаст ему хорошее расположение духа. «Да — Душ за границей-то мы его раскачаем, — откликнулся Алапаевский. — За границей он не будет сидеть, повеся нос. Молодая жена, новая обстановка, прелестные виды, свежие впечатления. Тупицын слушал все это и тяжело вздыхал. — Нет, уж тут не отвертишься от женитьбы, вляпался, — решил он мысленно, покорился своей судьбе и сделался несколько разговорчивее. Приехали мать и дочь Аминьевы, и осмотр отделываемой квартиры. Все восторгались роскошью. Раиса, наученная матерью быть как можно развязнее, тотчас же схватила тупица на под руку и стала шнырять с ним из комнаты в комнату, болтая без умолку. «Будуарчик, я просила папашу сделать мне желтый, золотистого цвета. Ужасно люблю этот цвет», — говорила она. «Фонарь тоже будет желтый, золотистый. Вот рояль какого только купить дерево. А какая у вас будет гостиная? Ореховая?» — А чем вы ее обобьете? — Да надо у Лапаевского спросить. Он у меня этим делом заведует. — Сделайте малиновую гостиную. Хоть, может быть, это показывает и отсутствие хорошего вкуса, но я очень люблю яркие цвета. — Дмитрий Васильевич, гостиная у нас будет какого цвета? — спросил Тупицына Лапаевского. — Светло-коричневая, атласная. Перемени, пожалуйста, на малиновый цвет. Вот Раиса Амосовна просит. — А ты хочешь услужить своей невесте? — о можно, можно. Сейчас вот я архитектору и обойщику скажу. — Мерси, — бросила натупиться на благодарный взгляд Раиса и крепко пожала ему руку. — Вот здесь у этой стены мы рояль поставим, и будет это мой любимый уголок. гармонию попрошу папашу купить. Вы любите звуки физгармонии? То есть гармонии, простой гармонии. Нет, физгармонии. О, что это такое? Да, вроде маленького органа. Руками играют, как на фортепиано, а ногами воздух накачивают. Педали там такие есть. О, знаю, знаю. Ну что ж, это отлично. Прелестные звуки. Особливо, когда физгармония является аккомпанементом к фортепиано. Это так выходит величественно, так величественно, — восторгалась Раиса. А Тупицын в это время мысленно успокаивал себя. Ну что ж, попробуем в женатой жизни. А вось страшного тут ничего нет, ведь женятся же люди, — думал он. К нему подошли отец и мать Аминьевы. — Ну, архитекторы-обойщик обещают, что через десять дней вся квартира будет готова, — сказал Аменьев. — С нашей стороны тоже никакой задержки не будет. Приданное для Раисы у нас приготовлено заранее, а потому, я думаю, назначить свадьбу через двенадцать дней. Это придется в воскресенье. — Согласен? — Как хотите. Воля ваша, Амос Федорович, — спокойно отвечал Тупицын обедаешь сегодня у нас с твоим приятелем лопаевским Извольте, теперь уж все равно жених стал быть в ваших руках не в моих не в моих а в руках вот кого и аминев указал на дочь непременно непременно к нам обедать проговорила та стрельнула глазками и опять пожала руку тупицыну и очутился Тупицын на заурядном жениховском положении у Аминьевых. Каждый день являлся он к невесте вместе с Алапаевским к обеду и просиживал там вечер. Проще говоря, к Аминьевым привозил Тупицына Алапаевский. Иногда вечером являлись и прогорающий купчик каклюшкин музыкант Мохнатов и Оренсгейн, которых Тупицын пригласил быть шаферами махнатов выпросил утупиться на сто рублей на новую фрачную пару как люшкин взял на какие то непредвиденные расходы три радужные цыганка катерина игнатьевна узнав что тупицан женится а стала быть ускользает из ее рук решила тоже что нибудь сорвать с него она явилась в лавку отобрала разных шелковых материй рублей на четыреста и велела послать к себе на квартиру что и было исполнено Сделала то же самое, хотя и на в половину меньшую сумму, мамзель Леокади. Тупицыну уж и в ум не приходило отказываться от Аминьевой. Все его приятели в один голос говорили, что женить бы ему необходимо. Квартира Тупицына отделывалась под наблюдением лопаевского и Аминьева, как для женатого. Аленсгейм рядом с обсерваторией на чердаке устраивал зимний сад. Музыкант Мохнатов трудился над написанием торжественного марша, который собирался отпечатать и поднести новобрачным в день свадьбы. Аминьев в благодарность за сватовство отдал Алапаевскому из числа обещанных две тысячи рублей, и Алапаевский разъезжал уже в своей коляске на паре вороных от извозчика. Хлопот было ему много. Наблюдение над отделкой квартиры Тупицына и сформирование брачного ларца для невесты. Опередка и кафе Шантаны были временно забыты. Тупицын только и делал, что менял процентные бумаги и рассчитывался с поставщиками. Все делалось наскоро с лихорадочной поспешностью. Наконец, окончательно был назначен день свадьбы. За два дня до свадьбы невеста делала девишник для пяти-шести своих подруг, и Тупицын поднес ей ларец с роскошнейшими бриллиантами и другими подарками. По настоянию Алапаевского одних дорогих кружев было в ларце на три тысячи рублей. Накануне свадьбы был так называемый мальчишник. Начался он обедом во французском ресторане и окончился во вновь отделанной квартире Тупицына. Вино лилось рекой. На обеде присутствовали все выдающиеся кафе-шантанные певицы и после обеда исполняли перед Тупицыным и его приятелями все выдающиеся номера своего репертуара. Алапаевский заготовил за счет на каждый из певиц по ювелирному подарку, которые были положены за обедом под куверты. Все были пьяны половина певиц не могла отправиться на службу в кафе шантана и осталась бражничать в ресторане вечером леокади и еще две певицы венгерка и немка были привезены ночью в квартиру тупицы на где бражничание продолжалось уже с приказчиками бражничание длилось до утра пьян был и всегда сдержанный старший приказчик вааввил андреевич курносов Под утро он уже сидел с Леокади, обнявшись, и объяснялся с ней пантомимами при помощи пяти-шести французских и немецких слов. Пили до окончательной потери сил и заснули, кто на чем попало. Трезвее других был доктор Оренсгейм, и ему пришлось выпроваживать певицы с квартиры уже при белом свете. Вновь отделанную квартиру залили вином, и на другой день нужны были большие усилия, чтобы очистить ее. Тупицын проснулся в одиннадцать часов, а между тем в час дня было назначено в церкви венчание. Он начал отпаиваться сельтерской водой. В полдень приехали накатовы Иван Иванович и Пелагея Васильевна, чтобы благословлять жениха к венцу. Они были посаженными отцом и матерью. Суетились одетые во фраке шаферы с перекосившимися от вчерашнего пьянства лицами. Официанты в столовой гремели уже тарелками, приготовляя стол для закуски, Долженствовавший быть после венца. Тупицын бродил, как после сильного угара, и хватался за голову. В конце первого часа Алопаевский повез его к венцу, а Сеня Коклюшкин, как дружка жениха, поехал за невестой. Только в это время спохватились, что Коклюшкину нужно было заехать за невестой с дамой, родственницей жениха, но утупиться на таковой не нашлось. Пелагея Васильевна Накатова по поводу такого случая отступления от свадебного обычая так в ужасе и всплеснула руками. Венчание происходило в одной из аристократических домовых церквей. На двух клиросах пел хор Невских певчих. Невеста блистала бриллиантами. Со стороны Аминьева были приглашены три генерала в лентах. Парад был полный. После венчания эти три генерала поехали на квартиру Тупицына поздравить новобрачных. Один из генералов сказал новобрачным приветственную речь с латинскими цитатами. Затем гостям была предложена закуска, оказавшаяся обильнее всякого многосложного обеда. К вечернему заграничному поезду новобрачные и гости отправились на Варшавскую железную дорогу. Здесь в буфете опять шампанское, а Миньева обнимали дочь Тупицына. Перед тем, как к новобрачным сесть в купе-вагона, аминев шепнул Тупицыну. — Дочь я наградил векселями, а не у ней. Это ведь для нее и для тебя все равно. Трудно было реализовать деньги. Очень уж уторопились со свадьбой. Тупицын молчал. После второго звонка в купе-вагона первого класса сели новобрачные Тупицыны, Алапаевский и Аренсгейм. Аренсгейм держал букет новобрачный. «Секретарь и медик», — говорила лопаевский старика Маминьевым из окна купе, указывая на себя и Оренцгейма. «Все заботы о новобрачных принимаем на себя, и путешествие для них будет самое приятное. Могут беззаботно ворковать друг с другом и всецело отдаться любви. Станции 3-4 я и Оренцгейм мы проведем вместе с ними в купе» а потом удалимся в общий вагон и оставим счастливцев созерцать друг друга. «Берегите их, Дмитрий Васильевич! Пожалуйста, берегите их за границей!» кричала Лопаевскому Аминьева. «Пуще своего глаза будем беречь! Я хозяйственная и попечительская часть, а Ренсгейм санитарная. Будьте покойны!» «Из Вержболова пришлю телеграмму, из Берлина тоже и так далее». Раздался третий звонок. Поезд тронулся. «Прощайте! Прощайте! Прощайте!» и Слышалось на платформе. Аминьев махал платком, Аминьева крестила дочь. Желание их было достигнуто. Дочь вышла замуж за богача Тупицына. Ох — Ох-ох-ох, неужто я женат и еду с женой за границу? — тихо произнес тупицын, вздохнул и покачал головой. Поезд ускорял ход.